День рождения Гитлера 1940 год. Вопреки всей безнадёжности, Лизель каждый день проверяла почтовый ящик весь март, за ходом далеко в апрель. Всё это, несмотря на испрошенный ганцем визит фрау Генрих из государственной опеки. которая объяснила Хуберманум, что её учреждение полностью утратило связь с Паулой Меммингер. А девочка всё равно упрямилась, и как вы можете представить, день за днём проверяя почту, не находила ничего. Молкинг, как и вся остальная Германия, захватила подготовка к дню рождения фюрера. В том году, при сложившемся положении на фронтах и всех победах Гитлера, Местные партийные активисты хотели, чтобы празднование вышло особенно достойным. Будет парад, марши, музыка, песни, будет костёр. Пока Лизель обходила улицы Мёлкинга, доставляя и собирая стирку-глажку, национал-социалисты копили топливо. Пару раз Лизель своими глазами видела, как мужчины и женщины стучали в двери и спрашивали: Нету ли чего такого, с чем хозяину кажется нужно покончить или что нужно уничтожить? В Молкингском экспрессе у папы было написано, что на городской площади состоится праздничный костёр. Туда придут все местные отряды Гитлерюгенда. Костёр знаменует не только день рождения фюрера, но и победу над его врагами и освобождение от уз, которые удерживали Германию со времён окончания Первой мировой. Любые материалы с тех времен советовали в статье, плакаты, книги, флаги, газеты и любую найденную вражескую пропаганду нужно сразу нести в местный штаб НСДАП на Мюнхенштрассе. Даже Шиллерштрассе, улицу желтых звезд, которая еще ждала перестройки, обшарили еще раз напоследок, выискивая что-нибудь, хоть что-то, чтобы сжечь во имя и во славу фюрера. Не вызвало бы удивления, даже если бы кое-кто из партийных поехал и где-нибудь отпечатал тысячу другую книжек или плакатов морально разлагающего содержания, только ради того, чтобы их предать огню. Всё было готово для великолепного 20 апреля. Это будет день сожжений и радостных воплей и книжного воровства. В доме Хуберманов В то утро все снова шло, как обычно. «Этот свинух опять смотрит в окно», — ругалась Роза Хуберман. «Каждый божий день», — замолкала она. «Ну и что ты там теперь высматриваешь?» «О-о-о!» — простонал папа с восторгом. На спину ему сверху окна свисал флаг. «Надо и тебе взглянуть на эту даму». Он оглянулся через плечо и ухмыльнулся Лизель. «Прямо хоть выскочить и бежать за ней». Ты ей в подмётке не годишься, мама. Швайн. Мама погрозила папе деревянной ложкой. А цвиня. А тот продолжал смотреть в окно на несуществующую даму и очень даже существующий коридор из германских флагов. В тот день каждое окно на улицах Молькинга украсилось во славу фюрера. А в некоторых местах, вроде лавки фрау Диллер, окна были рядно вымыты, Флаги на вёхеньке, а свастика смотрелась как бриллиант на красно-белом одеяле. В других флаги свисали с подоконников, как сохнущее бельё, но всё же были. С утра случился небольшой переполох. Хуберманы не могли найти свой флаг. "За нами придут", заверила мама мужа. "Нас заберут". "Кто? Они". "Надо найти". Уже казалось, что папе придётся пойти в подвал, и нарисовать флаг на холстине. К счастью, флаг всё-таки нашёлся, похороненный в шкафу за аккордеоном. Этот тадский аккордеон загораживал мне всю видимость. Мама крутанулась на пятках. Лизель, девочке доверили честь приколоть флаг к оконной раме. Ближе к полудню приехали Ганс младший и Труди на домашний обед, как они это делали на Рождество и Пасху. По-моему, теперь подходящий момент представить их пообстоятельнее. У Ганса младшего были отцовские глаза и рост. Вот только серебров в его глазах было не тёплое, как у папы, там уже профюрировали. Ещё у него было побольше мяса на костях, колючие светлые волосы и кожа как белёсая краска. Трудди или Трудель, как её часто называли, была лишь на пару-другую сантиметров выше мамы. Ей досталось Плячевная утиная походка Розы Хуберман, но в остальном она была заметно тоньше. Живя прислугой в богатой части Мюнхена, она скорее всего уставала от детей, но всегда умела найти хотя бы несколько улыбчивых слов для Лизель. У неё были мягкие губы, тихий голос. Ганс и Труди приехали вместе на мюнхенском поезде, и совсем скоро ожили старые трения. Короткая история о противостоянии Ганса Хубермана с сыном. Молодой человек был фашист. Его отец не был. В глазах Ганса младшего отец был частью прежней дряхлой Германии, той, которая любому даёт себя в пресловутый оборот, пока её собственный народ страдает. Он рос, зная, что отца называют дер-йуден-малер, еврейский маляр, за то, что красит дома евреям. Потом произошёл один случай, который я скоро опишу вам полностью. День, когда Ганс старший всё просвестил уже на самом пороге вступления в партию. Всякому ясно, что ни к чему закрашивать грязные слова, написанные на фасадах еврейских лавок. Такое поведение вредит Германии и вредит самому отступнику. "Ну так что, тебя ещё не приняли?" Ганс младший начал с того, на чём они остановились в Рождество. Куда? Ну, догадайся, в партию. Нет, думаю, про меня забыли. Ну, а ты обращался хотя раз с тех пор? Нельзя же вот так сидеть и ждать, пока тебя не догонит новый мир. Надо пойти и самому стать его частью, не взирая на прошлые ошибки. Папа поднял глаза. Ошибки в жизни и много ошибался, но уж не тем, что не вступил в фашистскую партию. Моё заявление у них, ты знаешь, Но я не пойду снова проситься. Я просто... Тут-то и пришел большой озноб. Он влетел в окно, горцуя на сквозняке. Может, то было дуновение Третьего рейха, набирающее все большую силу. А может, просто вся та же Европа, ее дыхание. То или другое, но оно овеяло старшего и младшего хуберманов в тот миг, когда их металлические глаза столкнулись, как оловянные кастрюли. Тебе всегда было плевать на страну, сказал Ганс младший. Тебе она безразлична. Папины глаза стало разъедать. Ганса младшего это не остановило. Чего-то ради он посмотрел на девочку. Торчком расставив на столе три свои книжки, будто для разговора, Лизель беззвучно шевелила губами, читая в одной. И что за дрянь читает девчонка? Ей нужно читать Майн Кампф. Лизель подняла глаза. Не беспокойся, Лизель сказал папа, читай, читай. Он не понимает, что говорит. Но Ганс младший не сдавался. Он подступил ближе и сказал: "Или ты с фюрером, или против него. И я вижу, что ты против с самого начала был". Лизель следила за лицом Ганса младшего, не отрывая глаз от его тущих губ и твёрдо-каменного ряда нижних зубов. «Жалок человек, который может стоять в сторонке, сложа руки, когда вся нация выбрасывает мусор и идет к величию!» Труди и мама сидели молча и напуганно. Лизель тоже. Пахло гороховым супом, что-то горело, и согласия не было. Все ждали следующих слов. Их произнес сын. Всего два. «Ты трус!» Он опрокинул их папе в лицо и... и немедленно вышел вон из кухни, из дома. Вопреки всей бесполезности, папа вышел на порог и закричал вслед сыну: "Трус! Я трус!" Он бросился к калитке и, словно умоляя, побежал за сыном. Роза метнулась к окну, сорвала флаг и распахнула створки. Мама Труди и Елизель столпились у окна и смотрели. Как отец нагнал сына и схватил за руку, умоляя остановиться. Слышно ничего не было, но движения вырывавшегося Ганса-младшего кричали довольно громко. А фигура папы, когда он глядел вслед Гансу, просто ревела им с улицы. «Ганси!» — позвала, наконец, мама. И Труди и Лизель поежились от ее голоса. «Вернись!» Мальчик ушел. «Да, мальчик ушел». и я был бы рад сообщить вам, что у молодого Ганса Хубермана все сложилось хорошо, но это не так. Испарившись в тот день во имя фюрера с Химмельштрассе, он помчался сквозь события другой истории, и каждый шаг неминуемо приближал его к России, к Сталинграду. Некоторые сведения о Сталинграде. Первое. В 1942-м, И в начале 1943 неба в этом городе каждое утро выцветало до белой простыни. Второе. Весь день напролёт, пока я переносил по небу души, простыню забрызгивало кровью, пока она не пропитывалась насквозь и не провисала до земли. Третье. Вечером её выжимали и вновь отбеливали к следующему рассвету. Четвёртое. И всё это пока бои шли только днём. Когда сын скрылся из виду, Ганс Хуберман постоял ещё несколько секунд. Улица казалась такой большой. Когда папа вновь появился на кухне, мама упёрлась в него пристальным взглядом, но они не обменялись ни словом. Она ничем не упрекнула его, что было, как вы понимаете, весьма необычно. Может, решила, что папа и так страдает, получив ярлык труса от единственного сына. Когда все поели, папа ещё посидел молча за столом. Был ли он в самом деле трусом, о чём столь грубо объявил его сын? Разумеется, на Первой мировой Ганс им себя считал и трусости приписывал то, что остался в живых. Но полна разве признаться в том, что боишься это трусость? Радоваться тому, что жив трусость? Его мысли чертили зигзаги по столешнице, в которую он глядел. Папа позвала Лизель, но тот даже не взглянул. О чем он говорил? Что он имел в виду, когда... — Ни о чем, — ответил папа. Он говорил тихо и спокойно столу. — Ничего, не думай про него, Лизель. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем он снова открыл рот. — Тебе не пора собираться? — Да. Теперь он уже смотрел на Лизель. Разве тебе не надо на костер? Да, папа. Книжная воришка пошла и переоделась в свою форму Гитлерюгенда, и спустя полчаса они вышли и зашагали к отделению БДМ. Оттуда детей поотрядно отведут на городскую площадь. Прозвучат речи, загорится костер. Будет украдена книга.